Фаянцевая Смоленская область, Фенольная Украинская ССР, Фосфоритная Кировская область, Хризолитовый Свердловская область, Хромтау, Казахская ССР, Хрустальная Свердловская область, Цементная Рязанская область, Чугун, Воронежская область, Шатурторф, Московская область, Яшма, Азербайджанская ССР. Надо сделать тут несколько оговорок. Во-первых, стоило бы мне от железнодорожного справочника обратиться к общему списку населенных мест СССР. Число таких примеров выросло бы в несколько раз. Во-вторых, я пользовался заведомо устаревшим источником. С 41-го памятного года в стране возникло бесчисленное множество новых городов, городков, промышленных поселков и, соответственно, немало новых индустриальных названий. Третьих, С 1941 -го года изменились границы областей, многие пункты претерпели по нескольку переименований. Я не придал этому значения. Мне хотелось только на живом примере показать вам общую картину, а она, если и изменилась, то только в сторону дальнейшего увеличения числа таких топонимов и вовлечения в процесс наименования все новых и новых отраслей техники, науки, индустрии. Вероятно, скоро мы уже увидим на наших картах названия, связанные с кибернетикой, с космонавтикой, с самыми последними достижениями в области химии, физики, атомного ядра, обновленной биологией. Плоды земные. Плодов земных много, и они весьма разнообразны. Я не рискнул бы даже пытаться охватить все построенные на них топонимы. Когда нам говорят, что название страны Бразилия может быть связано с одной из пород красного дерева, бывшего несколько веков назад основной статьей экспорта из новооткрытой заокеанской страны, мы соглашаемся, что объяснение довольно вероятно. Если в гипотезу вносят уточнение и предполагают, что дело не в самом красном дереве, а в особой ярко-красной краске, добывавшиеся там же из определенной древесной породы задолго до начала химии и искусственных красок, мы тоже признаем версию правдоподобной. В конце концов, существенно то, что краска именовалась браза, и, как утверждают, какое-то дерево называлось именно Бразиль и росло в нынешней Бразилии. Вот если высказывается предположение, что дело не в дереве, а в красной, Латеритовой почве тропической страны возникает подозрение. бразилия это была отнюдь не первой страной с такой почвой, которую узнали португальские мореплаватели и колонисты. Почва там ничуть не краснее, чем в соответствующих районах Африки и южноазиатских стран. Почему же только здесь цвет ее так поразил пришельцев? Объяснение, идущее от дерева, кажется, основательнее. А приняв его, мы и признаем Бразилию одной из стран названных по добывающей промышленности, но в то же время не по сокровищам ее недр. Толкнувшись с мнением, что огромная полупустынная область Чако, той же Южной Америки, на стыке границ Аргентины, Боливии и Парагвая, названа так, ибо на языке индейцев в есть слово «чуку», означающее место для охоты или поле охоты, мы можем согласиться. Любой справочник скажет вам, что огромная территория Гран чако и сегодня более или менее заселена только в южной аргентинской части, где есть и промышленность, и земледелие. Три четверти страны дикие леса. Вот видите, от добычи краски из древесных пород до древнего промысла охоты. Все можно найти отражение в названии места. Так можно ли рассчитывать охватить десятки и сотни таких топонимических источников и продемонстрировать вам примеры из них? Я поступлю осторожнее. Рассмотрю пусть поверхностно одну отрасль человеческой деятельности — рыболовство. И попытаюсь показать вам на небольшом числе образцов, что и тут тоже проявляется самое для меня любопытное — интернационализм, называющий мысли, единый во всем мире и на протяжении уже долгих веков. Русские топонимы, построенные на словах, связанных с рыбой и рыболовством, прежде всего весьма разнообразны по своей формальной структуре, так сказать, по конструкции. Они организованы при помощи многих различных суффиксов, именно благодаря этому русский человек, слыша такое слово, легко понимает не только, что оно сообщает ему о рыбе, но и многое другое. В бассейне реки Омолон в Восточной Сибири есть поселок с названием Рыбалка. Основа имени Рыб, но вы без труда ощущаете, что смысл его все же не таков, как у другого названия с той же основой, полуостров Рыбачий, что на Мурмане, у самой норвежской границы или пригородного селения Рыбацкое в Ленинграде. Два последних имени принадлежат местам, где живут профессиональные рыболовы. Первое обозначает, очевидно, место на реке, где удобно, а возможно и приятно ловить рыбу. Две реки Рыбная. В разных местах Сибири, одна на Таймыре, другая в Красноярском крае, были названы так, чтобы сообщить другим об их богатстве, об изобилии рыбы в их водах. В справочниках так и говорится, в реке водится рыба. В реке довольно много рыбы. Названия не сообщают нам о существовании на этих реках ни постоянного рыболовства, ни наличия на них рыбацких поселков. Их имена просто констатирует природный факт. Тут много рыбы. Как если бы первооткрыватель этих угодий задался целью предупредить своих последователей, вот что вы тут найдете. Рыбу.